Глава девяносто седьмая. Сойер. О, нет! Мой желудок свернулся в узел, когда я заметила мужчину у двери. Здравствуйте, мистер Гонсалес. Я натянула на лицо фальшивую улыбку. Проходите. Я ждала, когда он скажет мне, что я уволена, но, к моему величайшему удивлению, он просто обнял меня. Пожалуйста, не умирай. Оказывается, я ошибалась. это были самые странные объятия в моей жизни. Мужчина практически всхлипнул у меня в объятиях. Стоун, ужасный официант, путает заказы, сквернословит при посетителях, все жалуются. Я не могла сдержать смех. Уверена, он исправится когда-нибудь. Мистер Гонсалес отстранился, в глазах виднелась мольба. Когда ты сможешь вернуться? Ой, божечки. Ну, меня выпишут завтра. но мне нужно будет уехать в специализированную клинику на три недели». «Ох!» — в его глазах появилась паника. «Но потом ты вернешься?» «Господи, какой неожиданный поворот!» «Конечно!» Он приподнял какой-то пакет. «Хорошо, я принес тебе курицу!» Я с удовольствием забрала у него пакет. Пахло потрясающе. «Спасибо, мистер Джи!» «Увидимся через три недели!» Сказал он, направившись в сторону двери. «Не опаздывай. Кое-что никогда не меняется». Вздохнув, я открыла пакет и глубоко вдохнула этот запах. «Рай! Господи боже, Сойер Грейс! У тебя две недели назад был сердечный приступ, а ты тут же ешь жареную курицу!» «Начинается!» Я хотела, чтобы этот разговор случился. просто откладывала его, поскольку знала, что ей будет больно, но не меньше, чем мне. Она моя мать, женщина, которая родила меня. Она водила меня к врачам, праздновала все мои дни рождения, заботилась обо мне, когда я болела, приходила на все мои награждения в школе и еще куча других вещей, которые она делала все эти годы. Но при этом она оставила мне шрамы. Всю свою жизнь я пыталась понять, почему она такая, Почему ее так волнует внешность, что она становится важнее всего остального? Но, если честно, я не знала. Мою бабушку никогда не волновало нечто настолько поверхностное, то же самое и с дедушкой, поэтому я ничего не понимала. Но потом до меня дошло. Общество испортило и ее. Всю ее жизнь люди постоянно говорили ей, какая она красивая, какая у нее потрясающая улыбка, хорошие зубы и волосы. Идеальное тело. Но никто никогда не говорил ей, что она была чем-то большим, чем все это. Поэтому она и считала, будто ее внешность — это единственное, что делало ее такой, какая она есть. К сожалению, она передала эту токсичную мысль своим дочерям. Ей нужна была помощь. Но пока она ее не получит, мне придется принять самое сложное решение в моей жизни. Мне придется порвать. со своей матерью. «Я люблю тебя, мам». И я сказала это серьезно. Несмотря на все плохое, я все равно любила ее и всегда буду. Но мне придется разорвать эту нить и сделать то, что лучше для меня. Она моргнула. Вид у нее был такой неуверенный, что мне хотелось закричать. «Если ты пытаешься меня задобрить, чтобы я разрешила тебе съесть эту курицу, мама, мне правда нужно, чтобы ты меня послушала». На мамином лице отразилось беспокойство. «Что происходит? Я думала, тебя завтра выписывают. Так и есть». Беспокойство сменилось замешательством. «Тогда что? Всю мою жизнь ты заставляла меня чувствовать себя так, словно я недостаточно хороша». Разочарование исказило ее лицо. «Ради всего святого, Сойер Грейс, прекращай всю эту драму. Я просто пыталась помочь тебе». «Помочь мне с чем?» — честно спросила я, потому что если во всем происходящем был какой-то урок, то я, очевидно, его не заметила. «Помочь тебе быть более здоровой!» Она уперла руки лбока. «Доктора могут сколько угодно винить во всем отдырал но между нами, я думаю, то, что случилось, было побочным эффектом того, насколько полной ты была. Я говорила, что весь тот лишний вес был вреден для твоего здоровья». Мое сердце разрывалось. Она никогда этого не поймет. «Ты вредишь моему здоровью!» У мамы отвисла челюсть. «Прости?» «Ты меня слышала, мама! Я сказала, что ты вредишь моему здоровью! И поэтому после того, как меня выпишут из клиники, я останусь у Дилана Джейса до тех пор, пока не начнут заселять в общежитие в Дьюке! Если коротко, я съезжаю!» Эта новость разбила сердце моего отца, когда я ему сказала, Но он поддержал меня в том, что я должна была сделать все, чтобы не оказаться здесь снова. «Что? Э -э почему?» – озадаченно спросила она. Я повторила то, что уже сказала. «Потому что ты вредишь моему здоровью». Я вытерла слезы, что скатывались по моим щекам, тыльной стороной ладони. И я так устала от того, что никогда не вписываюсь в твои стандарты. Я больше не хочу пытаться. Я больше не хочу общаться с тобой. Пришло время придумать свои собственные стандарты. «Что значит, не хочешь общаться? Я твоя мать, Сойер Грейс! Ты не можешь перестать общаться со мной? Тогда обратись за помощью. Сходи к психологу, поговори с кем-нибудь, разберись со своим дерьмом. Ведь то, как ты относишься ко мне, то, как ты относишься к себе, это неправильно». «Сойер Грейс!» «Прекрати так со мной разговаривать, я не сумасшедшая, а я не толстая!» Закричала я, и голос сорвался. «Я твоя дочь, дочь, которую ты должна любить, но ты не можешь, если она не идеальна!» Я заглянула ей в глаза. «Я никогда не буду идеальной, мама! Значит, я не могу быть твоей дочерью, пока ты не начнешь принимать меня и любить такой, какая я есть!» «Я устала, что меня вечно обвиняют в том, что я пытаюсь помочь тебе. Но давай, Сойер Грейс, продолжай прятать голову в песок и убеждать себя в том, что ты не была толстой. Гарантирую тебе, после такого ты снова вернешься сюда». Она так быстро унеслась из палаты, что еще немного из-за ней бы полетело облако пыли. Я бы и хотела сказать, что удивилась, но нет. Однако не неважно, насколько это было больно. Я знала, что поступила правильно».